Глава 37. Слышишь, систер, весело тараторит в трубку Настя. Сашечка к тебе вылетел. Что-то случилось? Спрашиваю, выруливая в коридор, сталкиваясь нос к носу с какой-то моложавой тетушкой. Прическа, нарядное платье, губки накрашены. Может, ищет с кем познакомиться? Но кроме меня и полковника Ибрагимова на втором этаже никто не живет. «Облом, тетка, облом!» — усмехаясь глядя вслед деловито спешащей мимо меня мадам. «Вот любят у нас постояльцы побродить по этажам, поглазеть, как другие устроились. Нужно двери еще одни поставить и включить дополнительную плату за приватность. А что эта идея, надо сказать Евгению Ильичу?» «Да ничего не случилось. Вздыхает жена отца и по совместительству моя подруга детства». «Там какой-то проект новый, очень крупные инвестиции. Вот Саша приехал посмотреть. А на обратном пути с тобой повидаться? Но это я так, предупредила», — добавляет заговорчески Настя. «Моя Макарова. Как же давно я ее так не называла. Увела у меня отца, стерва маленькая. Но папа с ней счастлив. Аж светится весь. Да и кто я такая, чтобы судить? Да ладно, мама». Нажимая на последнее слово, усмехаюсь весело. Мазнув взглядом по своему отражению в зеркалах, откидываю волосы назад. По-хорошему, надо было закрутить дульку, но муж отвлек. Лучше с ним поболтать. Губы сами растягиваются в улыбке, стоит только подумать о Бордынцеве. Скорее бы он вернулся ко мне, а иначе тоска смертная. Вздохнув, снова кошусь на зеркальную стену и внезапно замечаю ту самую тетку, с которой столкнулась у себя на этаже. Спешит подрым шагом, зараза. За мной она следит, что ли? Хотя с какой целью? Арат подослал? Навряд ли. Скорее всего, просто любопытная Матрона или ворона. А почему вы с отцом не поехали? Спрашиваю мою Макарову. У Егора сопли, вздыхает она. А еще делает Насте театральную паузу. Потом расскажешь, обрываю я. Лифт подъехал. Пока, мамуля. Пока, дочечка, смеется моя бывшая подруга. Как ни крути, а обратно лопнувший горшок не склеишь. Это сейчас страсти улеглись, и я могу спокойно рассуждать о великой любви своего папы и моей подруги. Почти ровесницы, а тогда, три года назад, я восприняла их связь как предательство, думала, просто не выживу. Может, поэтому и связалась с Масловским, а от него и до Айрата было уже рукой подать. Все взаимосвязано. Но я никого не виню, сама во всем виновата. Но время от времени думаю, как поступила бы, скажи мне, отец или Настя сразу. Порадовалась или возмутилась. Но история не имеет слагательных наклонений, они промолчали. Постарались скрыть от меня свои чувства, а потом и вовсе удалили из своей жизни. «Тогда ты меня и похитил, Айрат». Словно отморока отмахиваюсь от грустных думок и, войдя в кабинет, улыбаясь массажистке. «Привет, Анечка, не опоздала?» Вы всегда вовремя, Екатерина Александровна. Уважительно кивает она. Упав на кушетку, опускаю на лицо, копну волос. Они, они не мешают. И я как за шторкой. Можно подумать спокойно, никто не видит эмоций на моем лице. Не задает дурацких вопросов и потом не понесет сплетни по санаторию. А то тут дай разгуляться. Маленький наш мирок, все на виду, особенно я. Вот я и говорю. Людка свое выкружила, не мытьем, так катанием Женится он на ней, вот увидишь. Раздается из-за тонкой перегородки. Не тот человек, вторит другой голос. Денег даст на воспитание ребенка и сам смоется к себе в Москву. Никакой свадьбы не будет, а Людка себя уже генеральшей возомнила, добавляет зло. Вздрагиваю от последнего слова, генерал в соснах один, и тот мой муж». «Девочки, потише!» — кричит подружка Манечка. «Вы нам мешаете, Екатерина Александровна, расслабиться от вашей трескотни не может!» «Уходим!» Весело откликаются те, хлопает дверь, наступает полная тишина. Даже уши закладывает. «Генерал, людка какая-то, ребенок!» Где-то в глубине души встревоженно поднимает голову ревность. Обжигает душу холодными щупальцами. Сначала слегка, почти незаметно. «Простите, Екатерина Александровна!» Сокрушается Анечка. Девчонки у нас любят посплетничать. А о ком речь? Бросаю, не поднимая головы. Да, Люда, Сван, вы ее должны помнить. Все хотела за богатого замуж выскочить, вот и обломилась. Кто-то сделал предложение, уточняя насмешливо. Слава богу, речь о другом мужике. Мой ордынцев нигде не наследил. Не знаю, как насчет предложения, зло роняет массажистка. Мне никто не докладывал, но вроде залетела она от одного... Так она давно у нас не работает, вздыхаю я. А он, как приехал в начале сентября, сразу к ней поскакал. прямо на машине рванул. Водителя около ее дома отпустил, а сам с сумками наверх попер. А там уже стол накрыт, кровать разобрана. Это кто же у нас такой герой-любовник, спрашиваю насмешливо. А внутри не имеет все. Только один генерал прибыл к нам в санаторий в начале сентября. Только один. Пронеси, Господи. Молюсь, утыкаясь лбом в массажную кушетку. Пронеси. Да есть тот, каждый год приезжает в начале сентября. Генерал Ордынцев, но вы, наверное, с ним не успели познакомиться. Каждое слово бьет наотмашь, режет ножом, жалит напалмом. Не спрятаться никуда от ужасающей правды, не выжить. Мой Васечка и потоскушка Сван, свет меркнет в глазах, стоит только представить. На сегодня достаточно останавливаю Аню. Нет сил лежать и слушать о романе Века, и так достаточно. Информации выше крыши. Как бы ее переварить и не сдохнуть? С трудом спускаюсь с кушетки. Вам плохо? Участливо спрашивает массажистка. Да затошнило что-то. Признаюсь, я чувствую, как подкатывает горло вязкий ком. Пойду полежу, завтра встретимся. Киваю, натягивая толстовку. И словно больная, бреду к себе. Нужно остаться одной и позвонить мужу, пусть сам скажет. а он так сразу и признается поднимает голову злой сарказм стоп останавливаюсь на лестнице между этажами я ни разу не задумалась откуда шел генерал когда наткнулся на заплутавших хюрус ларой если мои шли из санатория то ордынцев должен был подниматься в гору а внизу на что правильно поселок сотрудников просто капец как все просто и что теперь делать Прислоняюсь лбом к прохладному стеклу, прикусив губу, стараясь выровнять дыхание. Хрен не заплачу, не надейтесь, ни сейчас и не здесь. а В душе поднимается дикая ярость. «Попадись мне сейчас Ордынцев» или его проститутка. Выцарапала бы глаза обоим. «Насть, звоню моей Макаровой. Что мне делать, сестр?» На ватных ногах, спускаясь по лестнице, спрашиваю глухо. «Поговори с мужем, позвони ему». Не советует, а яростно требует Настя. Пусть объяснится, дай ему это право. Настюю в трубку, тяжело мне, очень тяжело. Почему так происходит, а? Ты знаешь и ситуации со слов местных сплетниц. Увещевает меня мудрая Макарова. Нужно поговорить с Василием, что он скажет. Только Катя. Строго роняет она, не вздумай ехать к этой бабе. Не опускайся до нее, ты же Демирова, понимаешь? «Да», — вздыхаю покаянно, понимаю, и никуда не поеду. Еще чего не хватало. Звони ему прямо сейчас. Снова требует жена моего отца и отключается. А я послушно жму на контакт мужа и терпеливо жду, когда он ответит. Долгие гудки похожи на мой личный реквием, бьют по мозгам. «Вася», — сеплю я в трубку, услышав раскатистое недовольное «да». «Я занят, перезвоню», — рычит в трубку генерал и связь обрывается. Обрывистые гудки от боя режут душу на части, заставляя мое глупое сердце истекать кровью.